остался в раздумье по поводу смысла ее последнего замечания, а потом прошелся до дверей, чтобы посмотреть, не проследует ли кто за ними, и убедился, что за ними действительно пошли. Первым был очень грузный и толстый тип с огромными челюстями и доброжелательным выражением лица, но это едва ли имело к а к о е н и б у д ь з н а ч е н и е так как за ним последовало еще пять или шесть человек, ведь главное развлечение вечера было уже позади. Такие великие моменты выпадают редко. И теперь клиенты направлялись к более сочным пастбищам, где можно выпить за ч е т в е р т ь цены. Вскоре клуб наполовину опустел, дымовая завеса стала рассеиваться и видимость улучшилась. Но в минутном затишье в е с е л ь е я не увидел ничего интересного. Я заказал виски, в котором химический анализ выявил бы только каплю алкоголя. Какой-то стричок, а двигаясь ц е л е ю с т р е м л е н н о и торжественно, вытирал крошечную танцплощадку. Он был похож на жреца, исполняющего священный ритуал. о р к е с т р уже не играл, а о р к е с т р а н т ы теперь усердно попивали пиво, преподнесенное каким-то к л и е н т а м видимо, лишенным музыкального слуха. И в этот момент я увидел ту, ради которой пришел сюда, но было похоже, что наша встреча не будет долгой. Астрид Лемей. стояла у двери, ведущей во внутренние помещения, и оправляла шарф на плечах, в то время как другая девушка шептала ей что-то на ухо. По напряженному выражению на их лицах, по торопливым движениям было видно, что она сообщает Астрид что-то важное. Астрид несколько раз кивнула в ответ, а потом пробежала через крошечный зал на улицу. Я последовал за ней. Я почти нагнал ее и был лишь в нескольких футах позади, когда она свернула на Рембрандтс Плейн. Потом остановилась, я тоже остановился и посмотрел в том направлении, куда она смотрела, и прислушался к тому, к чему видимо прислушивалась она. Шарманка была установлена на улице возле летнего кафе под навесом. Даже в этот поздний час в кафе было полно народу, и у многострадальных посетителей был такой вид, будто они готовы уплатить большие деньги, лишь бы очутиться подальше отсюда. Эта шарманка была копией той, что находилась перед моим отелем, в той же к р и к л и в о й цветочной гамме, под пестрым балдахином и с куклами в тех же нарядных п л я с а в ш и х на эластичных шнурках. Но эта шарманка была хуже той, как в техническом, так и в музыкальном отношении. е ю тоже управлял древний старец, но у него, в отличие от моего знакомца возле Эксельсиора, была борода волнистая седая, на нем была шляпа и английская армейская шинель, доходившая до щиколоток. В потоке хрипов шарманки мне показалось, что я различил отрывок из багемы. Хотя Пучини никогда не заставлял умирающую Мими страдать так, как она страдала бы, а ч у т и с ь она в этот вечер здесь. Стойкая и, видимо, внимательная аудитория старца состояла всего из одного человека. Я узнал его. Он был в группе юнцов, которых я видел возле шарманки у своего отеля. Его одежда была п о н о ш е н н о й но имела опрятный вид. На худые плечи падали прямые черные волосы, из-под куртки на спине торчали острые лопатки. Даже на расстоянии двадцати футов я видел, что он дошел до крайней степени истощения. Он стоял, привалившись к шарманке, но отнюдь не из-за любви к Мими. Если бы не это, он попросту упал бы. Было совершенно ясно, что он серьезно болен. И одно неверное движение могло привести к плачевным результатам. Временами его тело сотрясалось от непроизвольных конвульсий, и из его горла вырывались какие-то рыдающие гортанные звуки. Старик явно понимал, что с таким каши не сваришь. И светился вокруг него укоризненно, прищелкивая языком и беспомощно взмахивая руками. В то же время о н а п а с л и в о оглядывался через плечо и обводил глазами площадь, словно кого-то или чего-то боялся. Астрид быстро подошла к шарманке, не зная и не подозревая, что я следую за ней по пятам. Она улыбнулась старику, словно прося у него прощения, обхватила молодого человека и оттащила его от шарманки. На мгновение тот попытался выпрямиться, и я увидел, что это довольно высокий парень, дюймов на шесть выше девушки, и его рост лишь подчеркивал ужасающую худобу. Глаза его были неподвижные, как будто о с т е к л е н е л и а лицо было лицом человека умирающего от истощения. Щеки его так неестественно в п а л и что казалось, у него во рту нет ни одного зуба. Астрид пыталась полунести, полувести его, но хотя он и весел не больше, чем она, а может даже и меньше, его неуправляемые движения чуть не сбивали ее с ног. Не говоря ни слова, я подошел, обхватил его рукой. Мне показалось, что я обнимаю скелет, и освободил девушку от его веса. Астрид взглянула на меня, и в глазах ее вспыхнули страх и беспокойство. Моя коричневая краска вряд ли внушила ей доверия. Прошу вас, не надо, сказала она умоляющим голосом. Я сама. Вам не справиться, мисс л е м э й Ведь мальчик серьезно болен. Она уставилась на меня. Мистер Шерман. у г м Но это мне мне очень нравится. Час назад или немного больше утверждали, что никогда меня не видели. И не имеете понятия, как меня зовут, а теперь, когда я стал похож на негра и стал таким привлекательным, ух ты! Джордж чуть не выскользнул у меня из рук. Я понял, что если мы будем таким образом вальсировать по улицам, то далеко не уйдем. Поэтому я наклонился, чтобы поднять и перекинуть его через плечо, но Астрид в панике схватила меня за руку: нет, нет, не надо, так не надо! Почему? Рассудительно спросил я. Ведь так будет легче. Нет, нет. Если это увидит полиция, его заберут. Я выпрямился снова, обхватил его руками и попытался, насколько это было возможно, удержать в вертикальном положении. Преследователь и преследуемые, сказал я. Вы с братцем Иван Гельдер? Простите. Ваш братец Джордж. Откуда вы знаете, как его зовут? Прошептала она. Моя работа как раз и заключается в том, чтобы все знать. Торжественно сказал я. Так вот, ваш братец Джордж поставил себя в невыгодное положение, дав полиции повод заинтересоваться им. Иметь братом бывшего заключенного весьма опасно и неудобно. Она промолчала. Мне кажется, что еще никогда я не видел более несчастного человека, чем она в эти минуты. Где он живет? – с п р о с и л я. — Со мной, конечно. Мой вопрос, как будто удивил ее. Здесь, неподалеку. Действительно, ее дом находился не более чем в пятидесяти ярдах в узком грязном переулке за клубом Балинова. Я никогда не поднимался по такой узкой и извилистой лестнице, как та, что вела к квартире Астрид. И даже когда я все-таки перекинул Джорджа через плечо, я едва поднялся по ней. Она открыла дверь в квартиру, которая оказалась лишь н е м н о г о м больше кроличего ь загона и состояла... Насколько я мог видеть, из крошечной гостиной и смежной с ней такой же крошечной спальни. Я прошел прямо в спальню, опустил Джорджа на узкую кровать и выпрямившись вытер лоб. Ну и ну, сказал я, легче взбираться по стремянке, чем по вашей проклятой лестнице. Извините, в женском общежитии было бы дешевле и... но с Джорджем. Кроме того, в клубе не так-то много платят. Если судить по этим двум крошечным комнатушкам и по опрятной, но сильно поношенной одежде Джорджа, ее жалование в клубе Балинова было действительно довольно скудным.